10. В эту пору сомнений и разочарований я с особенной охотой стал уходить в научные занятия. Здесь, в чистой науке, можно было работать не ощупью, можно было точно контролировать и проверять каждый свой шаг. Здесь полновластно царили те строгие естественно-научные методы, над которыми так зло насмехалась врачебная практика. И мне казалось, лучше положить хоть один, самый маленький кирпич в здании великой медицинской науки будущего, чем толочь воду в ступе, делая то, чего не понимаешь. Между прочим, я работал над вопросом о роли селезенки в борьбе организма с различными инфекционными заболеваниями. Для прививок возвратного ТИФа в нашу лабораторию были приобретены две обезьянки-макаки. За три недели, которые они пробыли у нас до начала опытов, я успел сильно привязаться к ним. Это были удивительно милые зверьки, особенно один из них — самец, которого звали Степкой. Войдешь в лабораторию, они бросаются к передней стенке своей большой клетки, ожидая сахару. Отделишь их сахаром и выпускаешь на волю. Самка Джильда более робка. Она бежит по полу, неуклюже поджимая зад и трусливо поглядывая на меня. Я чуть пошевельнусь, она поворачивается и, сломя голову, мчится обратно в клетку. Степка же держится со мной совершенно по-приятельски. Я сяду на стул, он немедленно взбирается ко мне на колени и начинает шарить по карманам, брови его подняты, близко поставленные большие глаза смотрят с комичной серьезностью. Он вытаскивает из моего бокового кармана перкуссионный молоточек. «У!» — изумленно произносит он, широко раскрыв глаза и начинает с любопытством рассматривать блестящий молоточек. Насмотревшись, Степка бросает молоточек на пол и с той же меланхолической серьезностью, словно исполняя нужное, но очень надоевшее дело, продолжает меня обыскивать. Он осторожно берет меня своими коричневыми пальчиками за бороду, снимает пенсне. Но вскоре ему это надоедает. Степка взбирается мне на плечо, вздохнув, оглядывается, и вдруг стрелою перескакивает на стол, он приметил на нем закупоренную пробкую склянку, его любимое дело — раскупоривать склянки. Стёпка быстро и ловко вытаскивает пробку, запихивает её за щеку и спешит удрать по шнурку шторы под потолок. Он знает, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути. «Ци! Ци! Ци! Ци!» — недовольно визжит он, втягивая голову в плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться от меня. Я отнимаю пробку. Стёпка огорчённо оглядывается. Но вот глаза его оживились, он скакивает на подоконник и издаёт свою изумлённую «У! У!» На улице стоит извозчик. Степка, вытянув голову, с жадным любопытством таращит глаза на лошадь. «Я поглажу его», — он нетерпеливо отведет ручонкой мою руку, поправится на подоконнике и продолжает глазеть на лошадь. Пробежит по улице собака. Степка весь встрепенется, волосы на шее и спине взирошатся, глаза беспокойно забегают. «У-у-у-у!» — повторяет он, страшно волнуясь и суетливо засматривает то в одно, то в другое стекло окна. Собака бежит дальше, Степка, серьезными и испуганными глазами, мчится по столу, опрокидываясь клянкой к другому окну и, вытянув голову, следит за убегающей собакой. С этим веселым шельмецом можно было проводить, не скучая, целые часы. Сидя с ним, я чувствовал, что между нами установилась какая-то связь, что мы уже многое понимаем друг в друге. Мне было неприятно самому вырезать у него селезенку, из меня сделал это товарищ По раны я привил Степке возвратный тиф. Теперь, когда я входил в лабораторию, Степка уже не бросался к решетке. Слабый и взъерошенный сидел в клетке, глядя на меня потемневшими чужими глазами. С каждым днем ему становилось хуже. Когда он пытался вскарабкаться на перекладину, руки его не выдерживали. Степка срывался и падал на дно клетки. Наконец он уж совсем не мог подниматься. И и неподвижно лежал, оскалив зубы и хрипло стонал. На моих глазах Степка не окалел. Безвестный мученик науки, он лежал передо мной трупом. Я смотрел на этот жалкий трупик, на эту милую наивную рожицу, с которой даже смертная агония не смогла сереть обычного комично-серьезного выражения. На душе у меня было неприятно и немножко стыдно. Мне вспоминалось изумленное «У-У», с каким Степка рассматривал мой молоточек. Вспоминались его оживленные глаза, которые он таращил на лошадь совсем как ребенок. И у меня шевелилась мысль. Настолько ли уже неизмеримо меньше совершенное мною преступление, чем если бы я все это проделал над ребенком? Такая сентиментальность по отношению к низшим животным смешна, но так ли уж прочный и неизменный критерий сентиментальности? Две тысячи лет назад как рассмеялся бы римский патриций над сентиментальным человеком, который бы возмутился его приказанием бросить на съедение муреном раба, разбившего вазу? Для него раб был тоже низшим животным. Декарт смотрел на животных, как на простые автоматы, оживленные, но неодушевленные тела. По его мнению, у них существует исключительно телесное, совершенно бессознательное проявление того, что мы называем душевными движениями. Такого же мнения был и Мальбранш. «Животные, — говорит он, — едят без удовольствия, кричат, не испытывая страдания, они ничего не желают, ничего не знают». Можно ли в настоящее время согласиться с этим? Не говоря уже о простом ежедневном наблюдении, которое вопиет против такой безглазой теоретичности. Как можем согласиться с этим мы, естественники-трансформисты? Тут возможно только одно решение вопроса, то, которое дает, например, Гексли. «Великое учение о непрерывности, — говорит он, — не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, той частью мозга, которую мы имеем все основания считать у себя самих органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные обладают сознанием в мере пропорциональной степени развития органа этого сознания, и что они переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы. Разве же это Так. Раз верно то, что между нами и ними нет такой резкой границы, как когда-то воображали, то так ли уж смешна эта сантиментальность, так ли ложны те покалывания совести, которые испытываешь, нанося им мучения. А испытываемые при этом чувства есть нечто очень похожее именно на покалывание совести. Один мой товарищ хирург работает над вопросом об огнестрельных ранах живота. Полезнее ли держаться при них выжидательного образа действий или немедленно приступать к операции? Он привязывает собак к доске на расстоянии нескольких шагов стреляет им в живот из револьвера. Затем одним собакам он немедленно производит чревосечение, других оставляет без операции. Войдешь к нему в лабораторию, в комнате стоят стоны, вой, виск. Одни собаки мечутся, околевая, другие лежат неподвижно и только слабо визжат. При взгляде на них мне не просто тяжело, как было тяжело, например, смотреть первое время на страдания оперируемого человека. Мне именно стыдно. Неловко смотреть в эти, облагороженные страданием, почти человеческие глаза умирающих собак. И в такие минуты не становится понятным настроение старика Пирогова. В молодости, рассказывает он в своих посмертных записках, я был безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, то равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул. Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека. Да, о вивисекциях можно многое сказать и за и против. Несомненно, они важны под в науке Но наука не восполняет всецелые жизни человека. Проходит юношеский пыл и мужская зрелость, наступает другая пора жизни, и с нею потребность углубляться в самого себя. Тогда воспоминания о причиненном насилии, муках, страданиях другому существу начинают щемить невольно сердце. Так было кажется и с великим галером. Так, признаюсь, случилось и со мною, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые некогда производил так усердно и равнодушно. Все это так. Но как быть иначе? Где выход? Отказаться от живосечения — это значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно сознать все громадное значение вевисекции для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один. Задушить в себе укоры совести, подавить жалость и гнать от себя мысль о том, что за страдающими глазами пытаемых животных таится живое страдание. В Западной Европе уже несколько десятилетий ведется усиленная агитация против живосечения. В последние годы эта агитация появилась и у нас в России. В основу своей проповеди противники живосечения кладут положение как раз противоположное тому, которое было мною сейчас указано. Именно они утверждают, что живосечения совершенно не нужны науке. Но кто же сами эти люди, берущиеся доказывать такое положение? Священники, светские дамы, чиновники, лица совершенно непричастные к науке, и возражают они Вирхову, Клоду Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочим гигантам на своих плечах, несущим науку вперед. Но ведь это же невозможная бессмыслица. Методы и пути науки составляют в каждой науке самую его трудную часть. Как могут браться судить о ней профаны? Они и сами не могут не осознавать этого, и понятно, с какой радостью должны не приветствовать тех из людей науки, которые высказываются в их духе. В настоящее время противники живосечения носятся с Лоусон Тэтом, очень известным практическим хирургом, и совершенно уж ни в каком отношении неизвестным медикам-хирургам, в кавычках, Бэль Тайлором. Несколько лет назад речь этого Бэль Тайлора против живосечения в весьма безграмотном переводе была разослана нашими антибивиксиционистами в виде приложения к новому времени. Когда читаешь эту речь, Отер отберет от той груды лжи и подтасовок, которыми она полна, невольно задаешь себе вопрос, может ли быть жизненное мучение, которому приходится прибегать к такому беззастенчивому обману публики. Опираясь на свой авторитет специалиста в расчете на круглое невежество слушателей, Бейли Тайлор не останавливается решительно ни перед чем. «Ложно то», — объявляет он, например, «будто бы Гарвей Познал закон кровообращения посредством вивисекции? Совсем нет. единственно посредством наблюдения над мертвым человеческим телом Гарвей открыл тот факт, что клапаны жил дозволяют крови течь только в известном направлении. Нужно заметить, что знаменитый трактат Гарвей о кровообращении почти сплошь состоит из описаний опытов, произведенных гарвеем над живыми животными. Вот заглавие нескольких глав трактата. Движение сердца по данным, добытым путем живосечений. Движение артерий по данным, добытым путем живосечений. Движение сердца и клапанов по данным, добытым путем живосечений. И так далее. Неправда и то, продолжает Белль Тайлор, что будто бы через вивисекцию Кух нашел средство от чехотки Напротив, его прививания причиняли сперва лихорадку, а потом смерть. Речь свою оратор произнес в конце 1893 года, когда почти никто уж и не защищал коховского туберкулина. Но о том, что путем живосечений тот же кох открыл туберкулезную палочку, что путем живосечений создалась вся бактериология, Белль Тайлор благоразумно умалчивает. И так дальше без конца. Что не утверждение, то либо прямая ложь, либо извращение действительности. Под строчным примечанием читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционной литературы. Образчики эти взяты мною из новейших английских летучих листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами. «Каковы практические результаты вивисекции?» — спрашивает, например, доктор Стефана Смис. «Они очень велики». Так один американский врач сбрил у нескольких животных шерсть и выставил их на мороз. Животные простудились. Из этого мы заключаем, что зимой следует носить теплую одежду. Лягушки были посажены в кипящую воду. Они старались выпрыгнуть, ясно показывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купания в кипящей воде. Но этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практически результаты вивисекции. агитаторы не врачи доказывают ненужность вивисекции другим путем. Вивисекция заявляет... Мистерис Монна Карт, есть главный враг науки, который всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпят противоречий. Но если эти законы не терпят противоречий, то как возможно, чтобы то, что в нравственном отношении несправедливо, было в научном отношении справедливо? Чтоб то, что жестоко и неправедно, могло вести к миру и здоровью? И это говорится в стороне Дарвина. Иногда на место природы подставляется Бог, «Я думаю, — говорит мисс Копп, — что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный Бог. И совершенно немыслимо, чтобы такой Бог мог создать свой мир таким образом, чтобы человек был принужден искать средств против своих болезней путем причинения мук низшим животным. Мысль, что таково Божие определение, по-моему, богохульство». Живосечение для медицинской науки необходимо Против этого могут спорить только очень невежественные или очень недобросовестные люди. Из предыдущих глав этих записок уж можно было видеть, как многообразно в нашей науке необходимость живосечения. Предварительные опыты на животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не будет дано человеку в убийственной дозе, и что хирург не приступит к операции совершенно неопытным. Непростой случайностью является далее то обстоятельство, что преступные опыты над людьми особенно многочисленны именно в области венерических болезней, которым животные совершенно не восприимчивы. Но самое важное – это то, что без живосечения мы решительно не в состоянии познать и понять живой организм. Какую область физиологии или патологии не взять, мы везде увидим, что почти все существенное было открыто путем опытов над животными. В 1883 году прусское правительство под влиянием агитации антививисекционистов обратилось к медицинским факультетам с запросом о степени необходимости живосечения. Один выдающийся немецкий физиолог вместо ответа прислал в Министерство руководство к физиологии Германа, причем в руководстве этом он вычеркнул все те факты, которых без живосечения было бы невозможно установить. По сообщению немецких газет, книга Германа вследствие таких отметок походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру. Зачеркнутых мест было больше, чем незачеркнутых. Без живосечения познать и понять живой организм невозможно, а без полного и всестороннего понимания его и высшая цель медицины, лечения неверно и ненадежно. В 1895 году известный физиолог, профессор Иван Павлов, демонстрировал в одном из петербургских медицинских обществ собаку с перерезанными блуждающими нервами. Опытами над этой собакой ему удалось разрешить некоторые очень важные вопросы в области физиологии пищеварения. Филитонис Нового Времени, житель, резко обрушился за эти опыты на профессора Павлова. «Кому и зачем это нужно, перерезать блуждающие нервы?» – спрашивала газета. Бывали ли в жизни такие случаи, которые наводили людей науки на эту мысль? Это один из печальнейших результатов вивисекторского виртуозничества, самого плохого и ненаучного свойства. Это, так сказать, наука для науки. Когда видишь эти утонченные ухищрения напряженной неестественной выдумки господ вивисекторов и сопоставишь их с тем простым общим фактом, что большинство людей умирают от простой простуды и господа врачи не умеют ее вылечить, то торжества ученых собраний по поводу опыта с блуждающими нервами принимают значение сарказма. Самых верных болезней не умеют лечить и понимать, и в то же время увлечение вивисекторов принимает угрожающие размеры и не может не возмущать печальным скудоумием и бессердечием ученых-живорезов. Вот типическое рассуждение улицы. Для чего изучать организм во всех его отправлениях, если не можешь вылечить простой простуды? Да именно для того, чтобы быть в состоянии вылечить хотя бы ту же самую простую простуду, которая, говоря мимоходом, очень непроста. Это наука для науки. Наука тогда только и наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о непосредственной пользе. Электричество долгое время было только курьезным явлением природы, не имеющим никакого практического значения. Если бы Грей, Гальвани, Фарадей и прочие его исследователи не руководствовались правилом наука для науки, то мы не имели бы теперь ни телеграфа, ни телефона, ни рентгеновских лучей, ни электромоторов. Химик Шеврель из чисто научной любознательности открыл состав жиров, а следствием этого явилась фабрикация стеариновых свечей. Нужно, впрочем, заметить, что далеко не все антибивисекционисты исходят при решении вопроса из таких грубых и невежественных предпосылок, как мы сейчас видели. Некоторые из них пытаются поставить вопрос на принципиальную почву. Таков, например, английский антививиксационист Генри Солт, автор сочинения «Права животных в их отношении к социальному прогрессу». Допустим, говорит он, что прогресс в врачебной науке невозможен без живосечений Что же из того? Заключать отсюда о законности живосечения слишком поспешно. Мудрый человек должен принять в и другую моральную сторону дела – гнусную несправедливость причинения мук невинным животным. Вот единственно правильная постановка вопроса для антививиксациониста. Может ли наука обойтись без живосечения или нет? Но животные мучаются, и этим все решается. Вопрос поставлен ясно и недвусмысленно. Повторяю, смеяться над противниками живосечения нельзя. Мучения животных при вивисекциях действительно ужасны, и сочувствие этим мукам не сантиментальность – Но нужно помнить, что мимо живосечения нет путей к созданию научной медицины, которая будет излечивать людей. На Западе противники живосечения уже добились некоторых довольно существенных ограничений свободы вивисекции. Самым крупным из таких ограничений является английский парламентский акт 1876 года о жестокости к животным. По этому акту производить опыты над живыми животными имеют право лишь лица, получившие на то специальное разрешение, которое, к тому же, во всякое время может быть взято обратно. В Австрии министр народного просвещения издал в 1885 году предписание, по которому опыты на живых животных могут быть производимы только ради серьезных исследований и лишь в виде исключения в случае необходимости. В Дании для производства живосечения требуется разрешение министра юстиции. Все подобные распоряжения производят очень странное впечатление. Кому, например, будут выдаваться разрешения? Очевидно, известным ученым. Но вот в 70-х годах в глухом немецком городке Вольштейне никому неведомый молодой врач Роберт Кох путем опытов над животными подробнейшим образом изучает биологию Сибири язвенной палочки этим своим исследованием прокладывает широкие пути к только что народившейся чрезвычайно важной науке – бактериологии. Навряд бы дано было разрешение на опыты этому неизвестному провинциальному врачу. Кто далее будет решать, какие опыты необходимы для науки? В самом деле, министры юстиции? Но ведь это смешно. Ученые факультеты? Но кто же не знает, что академическая ученость почти всегда является носительницей рутины? Когда Гельмгольц открыл свой закон сохранения энергии, то Академия наук, как сам он рассказывает, признала его работу бессмысленными и пустыми умствованиями. Его исследования о скорости проведения нервного тока также встретили лишь улыбку со стороны лиц, стоявших тогда во главе физиологии. Имеет ли антививексиционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я думаю, что успехи ее всецело основан на невежестве публики, что по мере уменьшения невежества ее успехи будут все больше падать. Бильд. О жестокости к животным был принят английским парламентом в августе 1876 года. Дата знаменательная. Как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, поощряемые дружественным невмешательством Англии. Неужели пытаемые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками? Конечно, нет. Дело гораздо проще. Парламент понимал, что вмешательство в болгарские дела невыгодно для Англии. Невыгоды же ограничения живосечений он не понимал. А там, где человек не видит угрозы своей выгоде, он легко способен быть и честным, и гуманным. В сентябре 1899 года англичане тысячами подписывались под адресом осужденному Вренне Дрейфосу. В то же время те же англичане шиканем и криками зажимали на митинге род Джона Морлею, протестовавшему против разбойничьего отношения Англии к Трансваалю. Русская жизнь представляет еще более яркие примеры такой кажущейся непоследовательности. Когда люди поймут, чем они жертвуют, отнимая у науки право живосечения, агитация антививексикционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании противников в живосечении манчестерский епископ Мургаус заявил, что он предпочитает сто раз умереть, чем спасти свою жизнь ценой тех адских мук, которые причиняются животным при живосечении. Сознательно идти на такое самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство.